Глава 30. Вам нужно подписать здесь и вот здесь, капитан. Протянувший мне планшет особист выглядел очень усталым. Ему явно хотелось закончить все побыстрее и уйти. Серая форма без видимых знаков различия была идеально выглажена, но он все равно выглядел каким-то помятым, что ли.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 Предположительно, пиратов с корабля «Фараон». Возглавлял указанную группу лиц некто Бруддер. Реализуя преступный умысел на хищение корабля ВКС «Дартер», пираты, используя магистральный тягач, отбуксировали эсминец в неизвестную опрашиваемому точку. Также пираты под угрозой физической расправы над членами экипажа принудили стар-капитана Хромова и подчинявшихся ему офицеров к ограниченному восстановлению функционала корабля.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 Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, но еще более верно то, что от плохого отвыкаешь еще быстрее. Меня всегда интересовало, почему нельзя излагать свои мысли более по-человечески, что ли? К чему эти нагромождения? В Академии у нас бытовала шутка, что курсантам специально не преподают отдельный предмет бюрократии, чтобы будущие покорители космоса не заподозрили раньше времени, что в основном им придется покорять различные формы отчетов и бланков. «Итак, что тут у нас?» «Скрылись, неправомерно завладев транспортным шатлом. короткая фраза, которая, пожалуй, и правда объясняет все. Ну, или почти все. «Вам нужно подписать, капитан», — напомнил мне майор Хэммет. «Да, конечно». Я приложил палец к идентификатору в нижнем правом углу экрана. Тот коротко мигнул зеленым, подтверждая электронную подпись.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 «Мистер Хромов, вы меня слышите?» — голос майора доносился, будто бы издалека. Я тряхнул головой, освобождаясь от мысли о Акате, но вот улыбку спрятать не получилось. «Что вас так развеселило, капитан?» — спросил он. «Да это я так, о своем!» — все еще невольно улыбаясь, ответил я. «Так а почему вы меня спрашиваете?»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 Снова камера и горячий шепот у моего уха. Жар юного тела, прильнувшего ко мне в темноте. Я даже не помню, какие были ее последние слова. Да и были ли они? Думала ли Ниоке о том, что не вернется с фараона? Умерла ли она счастливой, зная, что отомстит своему обидчику? Хотя, какая уже теперь разница? — Капитан, вы в порядке? — тревожно поинтересовался особист.